Истина учение Христа должно быть рассмотрено и очищено в свете мыслей первых подвижников Христовых. Тома, добротолюбие ясно указывают на те дебри, в которые все глубже и глубже заходила христианская церковь по мере прохождения веков. Достаточно прочесть постановления всех вселенских соборов в их последовательности, чтобы убедиться, как отходила церковь от первоисточника. Итак. Чтобы омыть тело и учение Христа, нужен новый Вселенский Собор, но из образованнейших людей, чистой жизни богословов и начитанных в мировом масштабе. Ибо, как говорит старец Иоанн в трех разговорах Соловьева, «Всего дороже нам Сам Христос, Он Сам, а от Него все». Очень глубокие эти слова. И только в заветах великих подвижников Христовых первых веков можем мы найти полное объяснение им. Также знаю я, что именно преподобный Сергий есть хранитель земли русской. Именно ему надлежит спасение России в третий раз потому когда сознание это окрепнет и загорится в сердцах сородичей, тогда и начнется великое духовное воскресение и спасение Родины. Потому пора вспомнить все суровые заветы мужества, строительства и любви к Родине, этого наивысочайшего православного воина Христова, чтобы объединиться под стягом его. Не сама ли Богоматерь благословила его на подвиг? Не сама ли церковь поет «От Бога данный России воевода»? Так обретем наше мужество, национальное достоинство и любовь к Родине и отвергнем гнуснейший и невежественнейший обычай, внедренный в нас врагами Родины нашей, обычай умолять, отвергать и очернять и всячески поносить свое родное. Научимся ценить своих великих людей выражающих «национальный гений». Поймем, что не массы слагают великую историю и славу страны и нации, но ее великие люди, ибо великие возможности приходят с великими людьми. Пусть проснется в нас национальное достоинство, без которого нет истинного патриотизма. Хочу верить, что среди сородичей, обитающих, В Харбине найдется хотя бы горсточка истинных просвещенных патриотов. Николай Константинович Рерих, столько положивший на утверждение понимания русской мысли, русской культуры и за пределами своей страны, вправе ждать от своих сородичей солидарности и поддержки против невежественных растылителей сознания, так пусть не предают русского дела так пусть услышат сородичий призыв к мужеству и национальному достоинству и истинному патриотизму. Шлю вам все устремление духа моего к подвигу мужества и истинной любви к нашей многострадальной Родине. На знамени нового мира написано «Сотрудничество».